Владимир к о л ы ч е в "Голая и жестокая" роман. Серия к о л а ч е в "Любовь злая коварна". Москва издательство "Э" 2017 год. Категория 16+. Аннотация. А Варвара, ведущая танцовщица эротического театра, молодая, упакованная, и любовник у нее что надо, лихой поддельник криминального авторитета, казалось бы живи да радуйся. Но нет покоя Варваре, пока на сцене вместе с ней танцует юная красавица Ольга. Прима решает устранить соперницу, заказывает дубликаты ключей от квартиры Ольги, записывает на магнитофон голос ее любовника, известного адвоката, готовит себе алиби. Но Варвара не догадывается, что ее коллега не так проста, как кажется на первый взгляд, и что козни Примы повлекут за собой череду ужасных последствий.